Отдельные вопросы истории религии. 26 мая 34 1. Не думаете ли вы отметить, что идея единоначалия или единства в космосе была дана человечеству от самых ранних времен, в первоначальном откровении, память о котором хранится и запечатлена в сокровенных традициях, символах и писаниях всех древнейших народов. Письмо адресовано Клизовскому, автору книги «Основы миропонимания новой эпохи», посвященной философским основам живой этики. В письме даются рекомендации по отдельным вопросам указанной книги. Второе. Также необходимо указать, что во все древнейшие времена и даже поныне, среди всех народов всегда существовали два вида религии. Одна для посвященных, другая для народных масс. Иначе говоря, одна эзотерическая, другая экзотерическая. И это вполне понятно, принимая во внимание, что представляли собой в те времена народные массы. Третье. Для посвященных все боги были лишь олицетворением разных космических сил. Отсюда и странные иногда аспекты этих богов, вплоть до животных символов. Четвертое. Моисей был воистину великим вождем. И вы правильно отмечаете, что он явился творцом народа израильского, но не идеи единобожия, которая существовала от древнейших времен. Потому следующие ваши слова, что народ еврейский понес эту идею в мир, не совсем точны. Моисей, будучи учеником египетских жрецов, был посвящен в их тайное знание, в единство космоса, единство в многообразии. И эту идею единства он утвердил в виде единоначалия, именно в массах закрепив почитание единого аспекта божества, как и Еговы. Кроме того, существовали другие причины, почему был избран именно образ Иеговы как руководящее начало или божество для еврейского народа. Вспомним, на какой высоте стояла наука о светилах в Древнем Египте. И Егова был связан с Сатурном, и народ израильский, как отдельная нация, зародился под этим светилом. И хотя идея единобожия подчеркнута в экзотерической религии евреев, но их сокровенный пантеон также многочисленен, как и пантоны других народов, включая и христиан, иерархия сил, лестница Иакова, а также планетные духи, которых почитает католическая церковь. Пятое. Моисей был евреем. И все измышления о его египетском происхождении есть величайшее заблуждение. Даже с чисто психологической точки зрения такое измышление не выдерживает никакой критики. Весь ход, все развитие Моисеевой эпопеи решительно противоречит этому дикому измышлению. Шестое. Моисей в полном смысле был вождем и законодателем, И на нем лежала тяжкая задача создать народ из кочевого племени, находившегося в долгом рабстве и в силу этого усвоившего все отрицательные черты, и заложить в нем основы порядка, строительства и государственности. И все намеки на жестокость мстительность установленных им законов неосновательны, ибо, просматривая их непредубежденным умом, изумляешься их мудрости и милосердию. Во многих отношениях они справедливее и милосерднее законов, ныне существующих. И не нам, в наш век ужасов жестокости, разрушительного эгоизма, самых страшных преступлений и растлений, говорить о жестокостях законов Моисея. Кроме того, назовете ли вы уничтожение диких зверей, угрожающих пожрать всех домашних животных жестокостью, мстительностью и так далее. А среди выведенных из Египта представителей израильского народа немало было, по свидетельству самой Библии, именно таких необузданных, звероподобных, и вождю нужно было спасти от них лучший элемент, который мог бы стать семенем будущего народа израильского. Отсюда и суровость ради справедливости и милосердия. Суровость и милосердие в основе своей одно понятие.